Глава седьмая. План действий. Саша и Рапаньелло заняли угловой столик в самой глубине такого безлюдного кафе, как если б над ним тяготело проклятие. И хозяин, уныло читавший газету, и гарсоны сами изумились этим нежданно-негаданно свалившимся клиентам. — Рапаньелло, вы мне преданы? — Безгранично. И душою, и телом. Клянусь вам, встрепенулся атлет. Неужели вы сомневались? После всего того, что вы, да я, прикажите только. Не сомневаюсь нисколько. А посему хочу с вами пооткровенничать. Знаю, что это дальше нас с вами никуда не уйдет. Могила, верьте! Жарм хватил себя в грудь атлет огромным кулачищем. В меня без памяти влюблена старая дура. Богатые, деловито осведомился от лет. Если богатые, то это хорошо, а если нет, ко всем чертям. Богатые, Раппаниелла, богатая. Но я взял ее, как бы вам сказать, из жалости, именно из жалости. Но ну, так как заниматься подобного рода благотворительностью охот у меня нет ни малейшей, то натурально я не отказывался, да и не отказываюсь от тех субсидий. Каковы она каждый раз навязывает мне почти насильно. О, как же иначе? Да еще с вашей внешностью. Да будь я на вашем месте, я нашел бы себе молодую с миллионами. Конечно, это куда приятней, но если ищешь, никогда не найдешь. Надо, чтобы тебя нашли. Так вот, особо это жадна и ее субсидии ничтожны, и по моим привычкам, и по моему масштабу. И ко всему этому старая дура настолько отвратная, что перед тем, как... Ну, словом, я вливаю в себя лошадиную порцию коньяку. Ну, и это не всегда, увы, дает забвение. Это не дело, к этому можно привыкнуть. Я вполне согласен с вами, это нехорошо, и к этому можно привыкнуть. Как же быть? Надо пораскинуть мозгами. Поскреб атлет, низковыстриженный, успевший стать бычачьим, Затылок свой. Надо покончить с ней одним ударом. Взять у нее все деньги? Взять их нельзя. Все деньги она держит в банке, а дома у нее какие-то жалкие тысячи, и, повторяю, жадна как торговка. Тогда трудновато. С наличными деньгами трудно. С драгоценностями было бы легче. Все свои бриллианты хранит в спальне. В ящиках туалетного стола он всегда заперт на ключ, и в серебряной шкатулке тоже запертый. Этим бриллиантом я бы нашел лучшее применение, и они дали бы мне свободу. А кроме того, я возмущен уже прямо с эгоистической точки зрения. Встретив недоумевающий взгляд атлета, Саша пояснил. Насколько выигрывает сверкающая бриллиантами молодая женщина, Камни делают ее красоту еще царственней. Настолько они являются ненужными, лишними. На толстые, если еще не развалены, то кандидатки в таковые. Профанация. Да, это возмутительно, согласился атлет. Но как же тогда? Если вам могу быть полезен, располагайте мною, господин Саша. Самое важное что здесь? Снять с вас, понимаете? С вас всякое подозрение. И это одно из первых условий. Если я всю техническую часть возьму на себя, она придаст меня полиции, и я погиб вот эти лет. Да уж, с полицией лучше не связываться. С уголовными никаких церемоний. Пропустят через такой табак. Своих не узнаешь. Во всем сознаешься, даже в том, чего никогда не делал. А скажите, господин Саша, Вы иногда ночуете у этой ведьмы? Иногда, будь она проклята. Так. А парадная дверь? Надо звонить? Нет, дом модерн. Нажимаете кнопку, дверь автоматически открывается. Очень удобно, очень. А как с дверью в ее квартиру? Американский замок? С двумя ключами. Один у этой, как вы ее называете, ведьмы, другой у меня. Вот он. И Саша вынул из жилетного кармана плоский маленький ключик. Рапанделло взял ключик и повертел. Подделать можно. Тогда так разве? Вы спите с нею, я вхожу, надеваю маску и прямо в спальню. Вас будто бы оглушаю чем-нибудь, а с нею уже справляюсь легко. Но только не кровь. Боже, сохрани, зачем кровь? По-хорошему, вреда ей никакого не сделаю. Уйду я с этой серебряной шкатулкой, будьте покойны. Исполнение чистое и аккуратное. Разве не так? Не совсем старина, усомнился Саша. Не совсем чистая. Глупата она глупа, но не как пень. Догадается, что я был наводчиком, а следовательно, меня пропустят через табак, что мне совсем не улыбается. «Тогда я уже не знаю», — обиженно приумол котлет. «Милый, я менее всего хотел задеть ваше самолюбие. Нисколько. Наоборот, ваш план в его сыром виде совсем не так плох. Он только нуждается в некоторой ювелирной шлифовке. Это чудесная идея, но требующие утонченной разработки. Ваше просвещенное мнение по поводу такой комбинации». «Я берусь вытащить ее ужинать, или пить шампанское, или то и другое вместе в один из ночных ресторанов здесь же, на Монмартре. Задержу ее до рассвета. Вся ночь в полном вашем распоряжении. Предусмотрительно мы закажем для вас копию ключа, а этот подлинник я как бы не невзначай выну, дабы она увидела его во время ужина». Вернувшись, мы застанем туалетный столик разгромленным, а перед этим входную дверь раскрытой. Лучшего для меня алиби не выдумать. Годится? Не только годится, а прям-таки чертовски гениально. Ловко же у вас работает голова, господин Саша. А вот насчет двери меня берет маленькое сомнение. Нельзя ни вырвать замок, ни выпилить его. Услышать могут и соседи, и консьержка. Хотя от чего же дверь можно оставить и открытой, без повреждения замка? Смело можно. Сколько бывало ограблений с подобранными ключами? Каждый день читаешь в газетах. Нет, гениально. Так гениально, честное слово, берет нетерпение. Когда же мы это обработаем с вами? Когда? В одну из ближайших ночей? Весь во власти какого-то охотничьего азарта допытывался Сарапаньеллу. «О, нет, с этим спешить никак нельзя», — отрицательно покачав головой, возразил Саша. «Нужна тщательная подготовка». «Какая?» «Психологическая». «Нельзя сразу вдруг взять и вытащить в ночной кабак мою почтенную подругу. Нельзя. Для этого нужно время». Не для нанесения удара, чтобы я вышел из комбинации, подобно жене Цезаря, вне всяких подозрений. А теперь, теперь я не беру с вас не только клятвы, но даже и честного слова свято хранить нашу тайну. Это было бы в духе вульгарных сообщников какой-нибудь столь же вульгарной мелодрамы. Нет, я вам верю, но хочу заранее обусловить ваше участие в этом предприятии тем более и выполнение, и весь риск, все вы так великодушно навалили на свои широкие плечи. Господин Саша, вы меня обижаете. Не вы мой, а я ваш неоплатный должник. Да и кроме того, мы атлеты, народ суеверный. Чтобы получить успех, никогда не следует делить то, чего еще не имеем в руках.